Второе. Ава. Я с облегчением плюхаюсь на скамейку в своем излюбленном местечке, кенгсингтонских садах. Новая ограда вокруг дворца портит вид парка, но отсюда ее незаметно, и к тому же здесь не растут осенние увядающие цветы и не проходят центральные дорожки, а значит и людей не встретишь. Солнце в конце сентября ласковое, зеленеет трава на лужайках, По их цвету ясно, сколько труда в это вложено. Дует мягкий ветерок, в отдалении воют сирены. Я притворяюсь, что их вовсе нет, но ведь только благодаря им я не торчу сейчас в школе. В Лондоне всегда есть место прекрасному. Сначала оно полупрозрачно, но постепенно обретает цвет. Меня не раз поражало это, но теперь я стыдливо отмахиваюсь от таких мыслей, Прощай, мир, здравствуйте, книги, время утонуть в словах, книги еще одно излюбленное место уединения для меня. Не вышло, буквы пляшут перед глазами, но отвлекает меня вовсе не боль, новая или застарелая, а нечто совершенно иное. В конце концов, я сдаюсь и закрываю книгу, ложусь на скамейку, согнув ноги в коленях и наслаждаюсь ощущением теплого дерева на руках и спине сквозь тонкую ткань платья. Я зажмуриваюсь на солнце, но все же дрожу. Почему именно она? Я не могу отказаться. Даже повышенной стипендии не хватает на все школьные траты. Папа и так работает в несколько смен. значит мне придется учить эту девочку и нового выхода нет но почему именно она